Рамир Дантар «Ну и зачем вы с раз разнесли полигон?» — спокойно поинтересовался отец. Он позвонил как раз в тот удачный момент, когда я уже успел после занятия принять душ, собрал в сумку вещи и безуспешно пытался отыскать расческу, чтобы привести в порядок влажные волосы. «Случайность?» Коротко ответил я, старательно сдерживая вновь вспыхивающее раздражение. Опять это вырос. Спасения от нее никакого самого утра нет. Сначала она вихрем налетела на меня в коридоре. Я поймал, удержал, не дал удариться. Пусть с ее мгновенной регенерацией такое и мелочь. Но что она устроила на полигоне? Постоянно, не замечая этого, лезла под молнии. Мне то и дело приходилось расшвыривать их от нее по сторонам. Разве мог я поступить иначе? Дочь же близких друзей отца, которую знаю с детства, и тот факт, что занятие тренировочное, на невозможность для меня пройти мимо никак не влияет. Но будто этого риска Анжелики недостаточно, она еще и с энергетическим шаром попыталась разобраться. Твою ж. поребить ее поры хочется. Похоже, одного долгого душа, чтобы унять вскипевшую внутри злость от того, что эта ненормальная так спокойно подставляет себя под удар, мне было мало. А если с ней что-то серьезное случится не на учебном занятии? Одаренная это пусть и сильнее остальных ариатов, но вовсе не неуязвима и не бессмертная. Она хоть об этом помнит?» Видимо, мои эмоции как-то отразились на лице, хотя я изо всех сил их сдерживал, потому что отец ощутимо напрягся. «То есть я и твоя мама и Маркус с и зря надеялись, что ваша неприязнь со временем утихнет», — тем не менее невозмутимо заметил он. «А вы на это надеялись?» — удивился я, хотя вопроса в его словах и не звучало. Верные выводы папа научился делать, когда дело касалось меня или моего младшего брата. Почти сразу же и уже весьма давно. Нет, ты серьезно, пап? По мне, так про отношения с Анжеликой все с самого нашего детства было понятно. Он чуть наклонил голову, внимательно смотря на меня. Неужели? Вредная, упрямая, самоуверенная колючка, не выдержал я. Вырос, другой никогда не была, и сегодня я... Тысячный раз в этом убедился. Папа приподнял брови, задумчиво посмотрел на меня, к счастью, никак не пытаясь переубедить, и промолчал. Я же глубоко вдохнул, убрал эмоции, закинул сумку через плечо и вновь посмотрел на отца, сейчас уже серьезного, неожиданно постукивающего пальцами по столу и немного обеспокоенного. О последнем говорили и его глаза, эмоции в которых он от родных никогда не скрывал. «Зря я вспылил. Старался же подобного себе не позволять. Отец и вовсе не виноват в происходящем. Лишних проблем только не хватало ему добавить». «Не беспокойся, пап. Все в порядке. Попытался я сгладить ситуацию». Его взгляд смягчился, поводов не верить мне у него никогда не имелось. «Потребуется помощь. Дай знать», — кивнул папа и отключился. «Какая помощь? О чем это он?» Полигон же отремонтируют роботы. Неправый раз же отец в конце концов сейчас говорил. Тело вдруг полыхнуло странным жаром, таким, что захотелось снова нырнуть в душ и включить ледяную воду. Что за новая напасть? Я сосредоточился, призвал силу, проверяя, насколько держу контроль. Полный порядок. Что тогда? Та самая адаптация из-за долгого пребывания на другой планете, о которой предупреждали наставники? Сойдёмся на этом. Я вынырнул из раздевалки, прихватил по пути бутылку воды, направляясь в нужную аудиторию. В ней ожидаемо оказалось шумно и многолюдно. На общей лекции целый поток разом собирается. До начала занятий оставалось еще несколько минут. Я пробрался вперед, высматривая свободное место. ненароком слыша отрывки чужих разговоров и тут же их забывая. «Майк, да подойди ты уже к ней пригласи, наконец, на свидание. Что ты мнёшься-то?» Верас ведь не кусается», — раздался чей-то девичий голос. И одновременно с этим я невольно ощутил на коже покалывающие искры силы. «И здесь это Верас. Такое ощущение, что мне от нее сегодня просто не избавиться». «Издевательство какое-то! Она умная! Красивая! Классная!» Невольно оглянулся на говоривших. Двое — светловолосые и голубоглазые, судя по внешнему сходству, брат и сестра. «Да надо мной все будут смеяться, когда Анжелика откажет!» «Если откажет, ты хочешь сказать? Да она, наверное, и имя-то мое даже не помнит!» «Занятно. Не знал, что Анжелика Вейрос настолько популярна среди однокурсников. И этого Майкла однозначно напрягает не ее семейство, сплошь менталисты. А что тогда? Собственная неуверенность? Или неужели Анжелика настолько холодна, что всем парням отказывает, раз к ней опасаются даже подойти, несмотря на то, что она, по словам Майка, умная, красивая и классная?» Такое я бы за ней заметил, однозначно. И то, что до этого момента, пока я не вынужден был сдавать экзамены экстерном и случайно не перешагнул академическую программу на год вперед, мы учились на разных курсах, практически не пересекались на учебе, роли не играла. Мне вполне хватало встреч с ней на официальных или семейных мероприятиях, на работе у ее или моего отца. на совместных тренировках, общих заданиях, куда нас не раз отправляли, чтобы знать наверняка. Не могла же она за прошедший год так измениться. И почему меня это вообще волнует? Давя очередное раздражение, я проскользнул вперед, нашел наконец, удобное свободное место. Бросил косой взгляд на парочку, которая все еще спорила. «Сколько шума из-за этой выэреста!» Я отвернулся в сторону, старательно переключаясь на происходящее в аудитории и не обращая внимания на все любопытные взгляды, которыми меня отдаривали. Подходить не спешили, знали, чей я сын, каким даром обладаю, да и еще среди них новичок. Учебный год едва начался, но и не сказать, что сторонились, как когда-то происходило с одаренными с третьим уровнем способностей. Напряжение я почувствовал позвоночником, а следом вновь пришел жар. Откинулся на спинку скамьи, наткнулся взглядом на Вейрос, выискивающую в набитой уже битком аудитории свободное место, ругнулся про себя. Как? Вот как среди этой толпы я раз за разом нахожу именно ее и цепляюсь за нее почему-то взглядом? Может, потому что она по-прежнему единственное привычное для меня здесь лицо? И ничего, что три недели с начала учебного года прошло. Непонятно. Прозвенел звонок, студенты шумно принялись рассаживаться. В аудиторию зашел преподаватель, а Анжелика так и маячила в проходе неподалеку от меня, высматривая себе место. Прикусила губу, сжала ладони. «Идем сюда», — смиряясь с неизбежным, позвал я, сдвигаясь и освобождая пространство. Она обернулась, сверкнула зеленью глаз, но спорить ожидаемо не стала, переместилась ко мне. Лекция была по истории Ариаты, которую я знал вполне неплохо, поэтому решил делать лишь небольшие заметки, если потребуется. Анжелика же уткнулась в голограмму, быстро набирая информацию, еще и волосами от меня будто завесилась. смешно честное слово дырку на мне протрешь прошипела рассерженной кошкой нет все же не стало другой это просто никто ее как я не знает я не удержался усмехнулся чего собственно ожидал ты на тебя уже и посмотреть нельзя тебе нет и не говори что это просто вселенская несправедливость. «Мне, похоже, не стоило надеяться, что твой характер хоть немного изменится, да?» «А ты из разряда мечтателей вот уж не знала и вообще. Мой характер только тебя и не устраивает, а у самого-то тебя он такой, что зубы можно сломать». «Сразу чувствуется, что ты не распробовала». «Гад!» Вполне предсказуемое и в горле почему-то становится сухо и тянет ни с того ни с сего улыбнуться. «Открою секрет». Я чуть помедлил, дождался, когда она повернется, смотря в мои глаза, ударяя внезапно этим на вылет. «Таким меня считаешь? Только ты, Вейрос!» «Остальные просто дрожат от страха и не решаются тебе об этом сказать», — прошипела она и снова уткнулась в голограмму. Какое-то время пялилась в нее, но, сдается, мыслями, была весьма далека от речи преподавателя. Я тоже попытался переключиться на занятия, но сосредоточиться было сложно. Я просто не мог сейчас почему-то не отвлекаться на эту колючку, которую знал с детства. Какая-то она стала еще. «Ты опять?» — Возмущенно уставилась она в мои глаза, обрывая последнюю так и не сформировавшуюся мысль. «Хватит уже на меня пялиться!» Анжелика нервно заправила прядь волос за ухо и сверкнула глазами. «Да больно надо!» — в откинулся я на спинку сиденья. В этот раз смотрел прямо перед собой, почти сосредоточился на материале, который подавал преподаватель, как Анжелика полезла в сумку, явно что-то в ней разыскивая. Нашла пустую бутылку из-под воды. Молча придвинул ей свою, даже не начатую, взятую про запас. Она закрыла глаза... Сделала тихий вдох, а потом решительно притянула бутылку к себе. Сделала глоток, чуть не подавилась. Я тут же повернулся, похлопал ее по спине. Анжелика резко дёрнулась, опрокинула воду на стол, а когда мы вместе ухватились за злополучную бутылку, та неожиданно выскользнула из рук и направилась в полет вниз по аудитории, вызывая визги и возмущение. «Дантар, вырос на выход!» — раздался рассерженный голос преподавателя раньше, чем я успел извиниться и убедиться, что никто от этой случайности не пострадал. «Профессор Норс, а меня-то за что?» — возмутилась Вейрос. Со всех сторон послышались смешки. «За попытку сорвать лекцию!» — отрезал он. «На выход оба я сказал!» «И там можете сколько угодно выяснить свои отношения!» Анжелика недобро покосилась на меня, но возражать не стала. Мы пробирались к дверям под любопытными взглядами и хихиканьем. «Рамир, сделай мне одолжение. Хоть до конца дня не попадайся мне на глаза, а то прибью ненароком!» — выпалила она, едва мы оказались за дверью. «Взаимно!» — сверкнув глазами, заявила я. Мы предсказуемо развернулись и направились в противоположные стороны. И дернул меня кто-то предлагать этот вырос в очередной раз помощь. Знал же уже, что чревато последствиями. Поняв, что я опять раздражаюсь, и эти эмоции удержать под контролем почему-то удается с трудом, решительно направился в тренировочный зал. Раз уж лекцию пропустил, так хоть пар выпущу.